Они вернулись к развалинам ворот и не успели миновать арку, как из тени вышел Фангорн, а с ним еще несколько энтов. Арагорн, Гимли и Легулас изумленно глядели на них. «Это мои друзья, Древоборот», — сказал Гэндальф. «Я говорил тебе о них, но ты их еще не видел», — и он назвал по именам одного за другим. Старый энт долго и путливо разглядывал всех по очереди и каждому сказал несколько слов. Под конец он обратился к Легуласу. «Так вы пришли из самого Сумеречья, добрый эльф. Когда-то это был очень большой лес». «Он и сейчас большой», — ответил Легулас. «Но, конечно, не такой большой, как прежде. Мне бы очень хотелось побродить по вашему лесу. Я побывал только на опушке и рад был бы вернуться туда». Глаза у Фангорна заблестели от удовольствия. «Надеюсь, ваше желание исполнится раньше, чем холмы успеют состариться, сказал он. «Я приду, если мне удастся», — ответил Легулас. «И с вашего разрешения мы придем вдвоем с другом». «Я буду рад всякому эльфу, который придет с вами», — сказал Фангорн. «Это не эльф», — возразил Легулас. «Это Гимли, сын Глоина. Вот он». Гимли низко поклонился. Топор при этом выскользнул у него из-за пояса и звякнуло камни. гм ка покашлял Фангорн, мрачно поглядев на него. «Гном! Да еще с топором!» «Я люблю эльфов, но вы хотите от меня слишком многого. Эльф и гном — вот странная дружба!» «Пусть странная!» — пылко воскликнул Легулас. «Но пока Гимли жив, я без него не приду. Его топор не для деревьев, а для орков» и в недавнем бою он срубил их с полсотни. — Вот как? — удивился Старент. Но это уже лучше. Что ж, пусть все будет как есть. Нам незачем торопиться. Вы придете в мой лес, когда захотите. Придете оба. Но теперь пора расставаться. День близится к концу, а Гэндальф говорил, что вам нужно уехать до вечера. — Да, нам пора двигаться в путь и... «Немедленно!» — кивнул Мак. «Боюсь, мне придется забрать и ваших привратников. По-моему, они вам больше не понадобятся». «Наверное, ты прав», — ответил фангорн «Но мне без них будет скучно. Мы подружились так быстро, что я, кажется, тоже начинаю спешить, как все в вашем сумасшедшем мире, а может, впадаю в детство». Я очень давно не встречал столь необычных существ, они поразили меня. Впервые за долгие годы под солнцем и луной я встретил то, чего не видел раньше. Я не забуду их. Они теперь в долгом свитке. Энтуи, рожденные дикой землею, ровесники гор, пьющие воду, и вечно голодные хоббиты-крошки, неунывающий малый народец. Энты будут их помнить. И до тех пор, пока молодые листья не перестанут появляться на ветвях, они наши друзья. Прощайте. И если в вашем милом краю услышите вдруг что-нибудь о наших женах, дайте мне знать. Возвращайтесь, если сможете.